Глава девятнадцатая. Маша устало посмотрела на Викторию, которую прямо уставилась в пол, отвечая в лучшем случае «да» или «нет». Корнеева, как вы думаете, я могу разобраться объективно в том, что произошло на самом деле, если из вас каждое слово клещами надо вытаскивать? Убит человек? Мужчина? Мужчина? который только что спал в своей постели с любимой женщиной в общем-то чудовищным способом вы задушили его голыми руками это не могло произойти мгновенно он мучился всё понимал и после этого да нет объясните нормально что с вами произошло вы его ненавидели или на вас так подействовал алкоголь У вас были нормальные отношения или напряженные? Вы часто страдаете приступами ярости? Или это было совсем не характерное для вас состояние? Он оскорблял вас? Он и его друзья вас унизили? В чем дело? Эксперт считает, что, возможно, состояние аффекта. Это почти спасение в этом случае. Но мне нужно получить доказательства, Что именно так и было? Чтобы вы описали мне, что чувствовали, переживали, почему? Виктория, говорить это в ваших интересах. Вы меня слушаете? Да. Виктория подняла хмурый взгляд. Не получается у меня про это говорить. Не могу себя заставить. Так. Я даже кое-что Вы пройдёте психиатрическую экспертизу, Виктория. С врачами необходимо разговаривать. Иначе вы не только себя, вы нас всех загоните в тупик. И на суде пройдёт любая версия, которую выдвинет обвинитель. У Коврова влиятельная семья, вы же знаете. В семье свой адвокат со связями. Кстати, мне доложили, что он несколько раз виделся с вами. о чём-то спрашивал, что-то предлагал. А так ничего хорошего. Загадочный ответ. Мой совет: будьте с ним осторожны. Несмотря на то, что до происшествия вы скорее всего были знакомы, может даже были в нормальных отношениях. Это так? Что? В каких отношениях вы были с дятем Коврова? адвокатом Козыревым, который сейчас явно развивает некую деятельность. Да какие там отношения? Путался иногда под ногами. Вот как. Для вас это почти красноречие? Ну что ж. На сегодня всё. Виктория встала, пошла к двери, вдруг оглянулась. У меня просьба, Мария Васильевна. Слушаю вас. Да тут мне встречу устраивали с человеком, который видел, как Нину убили. С Артёмом Соколовым. Я хотела бы, чтобы он ко мне пришёл ещё. Что-нибудь вспомнили насчёт Нины? Нет. Просто он сказал, что будет узнавать, как у матери мои дела в больнице. Можно Вы беспокоитесь о матери? Хотела бы просто знать. А кто у меня ещё есть? Раньше вы об этом бы вспомнили. Так, да, уж как вышло. Конечно. Извините, я попробую это организовать. Может, вы всё-таки и нам поможете по тому делу? Тоже не чужой вам человек. Я нина очень жалею. Я Артему сказала, что просила ее уехать отсюда. Как зайчика ее затравили. Вы хотите сказать, что убийцы Нины и Вишняк — не случайные люди? Может, и случайные, только не спаслась бы она от них по-любому. Когда Виктория вышла, Мария довольно долго сидела за столом в напряженной позе с расстроенным видом. Ну как встряхнуть эту Корнееву, чтобы она заговорила? Она же столько знает. Это чувствуется по всему. Мария набрала телефон Сергея. Привет. Корнееву допрашивала. Как всегда. То есть не совсем. Просит встречу с Артёмом Соколовым. Нет, ничего не вспомнила. Хочет, чтобы он рассказал ей о состоянии матери. С чего себе мажь? Она могла спросить это у тебя, у меня на худой конец. Правда, она меня в моём истинном амплуа ещё не видела. Да ей бы такую информацию дал кто угодно. Не поняла, к чему этот фонтан эмоций на ровном месте. Какой ровный? Маша, он ей глянулся. Как девушка девушке говорю. Вот это женщина. В гиблой ситуации она про мужчину думает. Господи, какой бред. Видел бы ты эту рабу любви. Серёж, ты, конечно, полный клоун. Давай, присылай своего Артёма, как бы то ни было, она на него реагирует. Можно слово сказать. Какое слово? Я в смысле промежутка в твоём монологе. Нам бы ордер на обыск квартиры Лебедевых, где Нина Вишняк жила. Ты был у них? Да. Что-нибудь конкретное? Да нет. Но там вещи остались. Они что, без обыска их не выдали? Я не стал смотреть чемодан с её вещами. Они сказали, денег и документов нет. А их дочь, злобного характера килограммов 100, она сказала, что наверняка деньги были, родители их просто взяли. Ну и что тебе обыск даст? Не знаю. Ну что мы теряем? Ладно, подумаю.